В торговом центре 4 сольди» был день распродаж, поэтому народу там было особенно много. Мила поднялась на третий этаж, подошла к киоску, где оформляли подарки. Как и говорила Клава, к барьеру возле этого киоска была привязана толстая, незаметная со стороны леска. Леска была туго натянута и уходила вниз, к потолку второго этажа. Из чистого любопытства Мила перегнулась через ограждение, чтобы проследить за леской. Внизу, под самым краем ограждения, была подвешена картонная коробка, оклеенная цветной бумагой. Еще ниже, на втором этаже, располагалась кофейня. Большая часть столиков была занята. Мила вспомнила клавиную инструкцию. Она должна была перерезать леску в 12 минут пятого. Клава особенно настаивала на точном времени и даже сверила свои часы с милинами. Сейчас было только две минуты пятого, и Мила приготовилась к ожиданию. От скуки она снова взглянула вниз и увидела Клаву, которая приближалась к тому самому кафе. Впрочем, если бы она не знала, что Клава должна была здесь появиться, она бы ее, скорее всего, не узнала. Начать с того, что Клава теперь была жгучей брюнеткой. Уже это ее очень изменило. Но, кроме того, она была одета совсем не так, как обычно, На ней были стильные узкие брюки и модная кофта леопардовой расцветки. В тот же день, но несколько раньше, Клава подошла к дверям магазина женской одежды. На ней было коротенькое пальтецо, которое она заняла у Милы. Мила купила его в дорогом магазине с большой скидкой и берегла, но для такого случая одолжила Клаве. На двери магазина болталась табличка с надписью «Закрыто», Но Клава, не обращая внимания на эту табличку, решительно вошла в магазин. Две продавщицы, одна молоденькая, другая постарше, крутились возле манекенов. На один манекен они уже надели платье в черно-белую полоску. Второй был пока не одет. Голая пластмассовая девушка смотрела в пространство растерянно. Одна продавщица держала в руке узкие светлые брюки и кофту леопардовой расцветки вторая — короткую голубую юбку и бирюзовый свитер. Клава подошла к продавщицам и безо всякой паузы выпалила. «Чем вы здесь занимаетесь? Почему манекены до сих пор не готовы? Вы знаете, что сюда через час приедет Лев Борисович? Думаете, ему это понравится?» «Что? Нет?» — неуверенно ответила старшая продавщица. Младшая только хлопала глазами. «Это у вас что?» Клава выхватила из рук девушки леопардовую кофту. Прочитав на этикетке название фирмы, она воскликнула. «Что это вы собираетесь надеть на манекен в такой ответственный день? Это же Соня Брик!» «Ну да», — робко ответила старшая. «А мы сейчас продвигаем Карлу Брумс. Мы потратили безумные деньги на продвижение этого бренда. А вы здесь как будто с луны свалились. Надевайте на манекен черт знает что. Если это увидит Лев Борисович, он будет в ярости. Он будет рвать и метать. «Сейчас же уберите это!» «Давайте я сама уберу, так будет надежнее. «Если хочешь, чтобы что-то было сделано, делай это сам!» С этими словами она положила леопардовую кофту в свой пакет, схватила брюки и без лишних слов запихнула их туда же. Потом придирчиво взглянула на второй манекен и скривилась. «Кому пришло в голову надеть на нее черный парик? Вы вообще долго думали?» «Мне...» Робко пролепетала младшая продавщица. Я подумала, что если платье черно-белое, то парик нужен черный. Какая глупость! Клава сорвала с манекена черный парик и кинула его в тот же пакет. Заруби себе на носу. Такие пошлые правила только вредят настоящему стилю. Это ты будешь туфли подбирать под цвет помады? Подберите ей каштановый парик и быстрее, скоро уже приедет Лев Борисович. Она проследовала к двери, в дверях повернулась и строго проговорила. «Что бы вы делали без меня?» Затем вышла из магазина, громко хлопнув дверью. Прошло несколько минут, прежде чем продавщицы обрели дар речи. «Кто это был?» «То есть была?» Испуганно осведомилась младшая продавщица. «Понятия не имею. Наверное, какая-нибудь новая швабра, то есть метла. Вот и метет». А кто такой Лев Борисович? Понятия не имею, никогда не слышала. Судя по всему, какая-то очень большая шишка. А что, разве это плохо подбирать туфли к помаде или помаду к туфлям? Да подбирай ты, что хочешь, только сначала принеси мне каштановый парик. Я видела один в кладовке и посмотри на складе, что у нас есть от Карлы Брумс. За столиком сетевого кафе сидел мрачный мужчина средних лет с густыми темными бровями. В отлично сшитом темно-сером костюме. На столике перед ним стояла чашка с недопитым кофе. Он держал на коленях объемистый пакет из супермаркета Аппетит и то и дело поглядывал по сторонам. Рядом с кафе толпились возбужденные женщины. Они ждали, когда в соседнем магазине начнется обещанная распродажа. Взглянув на часы, мужчина негромко проговорил: должно быть в микрофон гарнитуры. Ну что у вас, не видите ее? «Пока никого похожего, шеф». «И никого с оранжевым шарфом?» «Никого, шеф». «Смотрите, не упустите ее». «Как можно, шеф?» «Вы помните, какой сигнал я подам?» «Конечно, шеф, вы уроните чашку». Вдруг возле входа в кафе появилась жгучая брюнетка в кофте леопардовой расцветки. В руке у нее был такой же, как у мужчины, пластиковый пакет. Оглядевшись, она направилась к столику, за которым сидел бровастый господин и без вопросов села напротив него. «А где же ваш шарф?» — спросил тот насмешливо. «Вам нужен шарф? Да ради бога!» Брюнетка изящным движением выдернула из своей сумки оранжевый шелковый шарф и накинула его на плечи. «Так вам больше нравится?» «Мне без разницы, где товар?» «Сначала я должна убедиться, что вы принесли деньги». «Пока я их не увижу, не будет никакого разговора». «Вот они в пакете, как вы и говорили». «Покажите». Мужчина скрипнул зубами, но приоткрыл свой пакет. «На, смотри». Брюнетка придвинулась к нему вплотную, коснувшись коленями его коленей, и наклонилась над пакетом. При этом ее собственный пакет оказался рядом с пакетом собеседника. Вдруг где-то у них над головой раздался громкий хлопок, и тут же поднялся невообразимый шум. Сверху посыпался дождь из бледно зеленых бумажек. Это оказались не простые бумажки, а новенькие 100-долларовые купюры. Женщины, толпившиеся возле магазина, забыли о распродаже и кинулись подбирать падающие с небес доллары. Они дрались, вырывали бумажки друг у друга. Многие бросились в кафе, чтобы подбирать те купюры, которые упали между столиками. К ним тут же присоединились посетители кафе и официанты. Даже бровастый мужчина отвлекся на это удивительное зрелище и на мгновение утратил бдительность. Брюнетка воспользовалась этим и толкнула его под колено, так что его пакет упал на пол. Он выругался и тут же поднял пакет и хотел что-то сказать своей собеседнице. Но той уже и след простыл. Она исчезла, смешавшись с десятками женщин, которые метались вокруг, ловя падающие доллары, и ползали по полу, подбирая те, что уже упали. Мужчина заглянул в свой пакет, убедился, что деньги на месте, и прижал его к себе. Вдруг раздался возмущенный женский визг. «Деньги фальшивые!» Тут же к первому голосу присоединился второй, третий, из разных уголков кричали «Бумажки, фантики, картинки дешевые. Разочарованные женщины поднимались с пола, расходились. Многие устремились в магазин, где как раз началась распродажа. Смущенные официанты пытались навести в кафе порядок после того, что там устроили охотницы за деньгами. В общем, вокруг творился совершенный дурдом. Тут бровастый мужчина почувствовал беспокойство. Он снова заглянул в пакет достал из него одну купюру и зарычал от бессильной ярости. У него в руке была простая бумажка, обыкновенная ксерокопия денежной купюры. Он вспомнил, что у подлой брюнетки в руках был такой же пакет, как у него, и понял, что она подменила пакеты, когда начался ажиотаж с фальшивыми деньгами. Он вскочил, оглядываясь, потом снова сел, вспомнил условный сигнал и бросил на пол кофейную чашку. В гарнитуре раздался смущенный голос. «Шеф, мы ее потеряли. Здесь такое творится». «Я вижу, что здесь творится», — рявкнул бравастый. «Ищите ее, брюнетка с оранжевым шарфом». Правда, он тут же понял, что сменить цвет волос женщине ничего не стоит, а уж избавиться от шарфа тем более. Но голос в гарнитуре произнес. «Шеф, тут каждая третья брюнетка, и у каждой второй оранжевый шарф». Выяснилось, что в день распродажи соседний магазин дарил фирменный оранжевый шарф каждой посетительнице, сделавшей хотя бы маленькую покупку. «Его сделали, как рядового лоха», — понял Бровастый. «Его, солидного, обеспеченного человека, удачливого бизнесмена, который вот уже немало лет успешно занимается таким опасным делом, как покупка краденных алмазов, Его обманула, обмешулила, обвела вокруг пальца, объехала на кривой козе обычная провинциальная девка. Шустрая, конечно, не в меру, но ведь за ней никто, совершенно никто не стоит. Она работает на обычном нахальстве. Ох, стыд какой! Мила взглянула на часы. Они показывали 12 минут пятого. То самое время, когда нужно было выполнить Клавину инструкцию. Мила достала из сумочки предусмотрительно захваченные маникюрные ножницы и одним движением перерезала леску. И тут же перегнулась через ограждение, чтобы посмотреть, что будет. И увидела удивительное зрелище. Оклеенная цветной бумагой коробка открылась, и из нее посыпались зеленоватые бумажки. Приглядевшись, Мила поняла, что одним движением устроила ниже этажом долларовый дождь, Тут же десятки женщин кинулись ловить падающие купюры и подбирать их с пола. Мила перевела взгляд на столик, за которым сидела Клава с бровастым господином. Сверху у нее был отличный обзор, и Мила заметила, как ее ушлая соседка, воспользовавшись суматохой из-за денежного дождя, ловко подменила пакет своего собеседника на другой, точно такой же. А в следующую секунду вскочила из-за стола и смешалась с толпой обезумевших женщин. Мила покачала головой. Клава в своем репертуаре устроила грандиозную заваруху, но вот интересно, откуда она взяла такую прорву денег? До сих пор у нее было плохо с наличностью. Ответ на этот вопрос она получила сразу же. Снизу донесся возмущенный женский вопль: "Доллары фальшивые, это просто бумажки". Толпа ниже этажом начала рассасываться, а Мила поспешила домой а то еще попадешь в неприятности из-за Клавиных фокусов. Подходя к дому, Мила увидела перед подъездом Клаву. Та была сейчас не в шикарной леопардовой кофте, а в своем прежнем виде. Дешевые джинсы, поношенная курточка, из-под которой торчит набившая скомину розовый свитерок. Оглядевшись по сторонам, Клава проскользнула в подъезд. Мила последовала за ней. Поднялась на свой этаж, но не пошла в свою квартиру, а позвонила в Клавину дверь. Ничего не произошло. В Клавиной квартире царила тишина. Она позвонила еще раз, потом постучала и проговорила. «Клавдия, открой! Я знаю, что ты дома. Видела, что ты вошла в подъезд. Лучше сразу открой, а то я подниму такой шум, что все соседи сбегутся». Замок щелкнул, дверь открылась. На пороге стояла Клава. Вид у нее был недовольный. «Какие соседи?» — проворчала она. Ты же сама знаешь, что кроме нас на площадке никого нет. Ну и что, ты же открыла? Так заходи уже, шум действительно не нужен». Мила вошла в квартиру, захлопнула за собой дверь, уперла руки в бока и возмущенно проговорила. «Во что ты меня втравила?» «Ну, понимаешь?» Начала Клава, отводя глаза. «Нет, не понимаю и не хочу понимать. Говори честно, зачем и во что ты меня втравила?» Но мне очень нужна была помощь, а больше попросить было некого. И ты же сама пришла ко мне утром. И потом, что уж такого ты сделала? Ну, перерезала ниточку. Тебе что, очень трудно было? Прямо надорвалась. Допустим, мне было не очень трудно. Но меня могли там увидеть и могли принять за твою сообщницу, подельницу. Да и вообще, я очень не люблю, когда из меня делают дуру. Но почему дуру? Потому потому что ты использовала меня в темную, Так что все, сейчас же объясни, во что ты меня втянула». «Да ни во что», — мялась Клава. «Ты меня не поняла? Объясни сейчас же, а не то». Мила сама не знала, что имеет в виду, но на Клаву ее слова, должно быть, подействовали. Клава тяжело вздохнула и протянула. «Ладно, пошли на кухню». «Почему на кухню? А почему нет?» Мне лично на кухне легче разговаривать на серьезные темы». Они прошли на кухню. Мила села за стол. Клава привычным движением открыла подвесной шкафчик, достала оттуда бутылку коньяку, две рюмки, разлила. Мила хотела спросить, зачем это, но передумала. Все было и без слов понятно. «Ну, будем», — проговорила Клава и залпом выпила свой коньяк. Мила не собиралась напиваться, как в прошлый раз и только пригубила свою рюмку. Клава это заметила, но ничего не сказала. «Ну, давай уже, колись», — поторопила ее Мила. Клава вздохнула и начала. «Ну, вообще-то я приехала не из Колдобинска. Ну, я почему-то не удивлена. А откуда же ты? А вот этого подруга тебе лучше не знать. Сама понимаешь, как говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности». «Вот как! Что-то я этого до сих пор не замечала. Когда ты отправила меня в этот торговый центр, ты об этом не беспокоилась. Меня же охрана могла засечь. Ну, я уже перед тобой извинилась. Хочешь, еще раз извинюсь, если тебе от этого полегчает? Нет, я хочу, чтобы ты рассказала мне правду, чтобы я не чувствовала себя круглой дурой. Ну, так я и начала тебе рассказывать, а ты меня все время перебиваешь. Короче, в том городе, где я живу, жила». Находится крупная фабрика по производству ограненных бриллиантов и других драгоценных камней. Круто. Не перебивай. Там, где бриллианты, там, само собой, крутятся большие деньги. А большие деньги, они приманивают людей, как свет лампа насекомых. «Красиво говоришь», — усмехнулась Мила. «Ты лучше прямо к делу переходи». «Ну вот, к делу», — вздохнула Клава и рассказала соседке поразительную историю. Клава, впрочем, на самом деле ее звали иначе, но для простоты будем называть ее Клавой, работала на гранильной фабрике. Через ее руки каждый день проходили сотни необработанных алмазов, каждый из которых стоил больше, чем она зарабатывала за год. Тусклый блеск этих алмазов слепил ее. Она и работать-то на эту фабрику пошла, только чтобы подержать в руках эти камни. И как же она об этом пожалела, потому что камни снились ей по ночам, ее руки просто тряслись, перебирая неогранённые алмазы. Ей хотелось бесконечно трогать их, прикасаться к ним, пропускать между пальцами, рассыпать на столе и снова подбирать потом по одному. И хоть выглядели необработанные камешки неказисто, Клава прекрасно знала им цену днем и ночью она думала о том, как бы прекрасно зажила, если бы сумела прибрать к рукам хотя бы несколько таких камешков. Но всех, кто работал на фабрике, каждый день на выходе очень тщательно проверяли, и вынести алмазы за пределы фабрики было невозможно. Жила Клава на окраине города в частном доме с бабкой. Отца она никогда не знала. Мать подбросила ее бабке в возрасте пяти лет и куда-то слиняла. Первое время приходили какие-то деньги, потом перестали. Так что жили Клава с бабкой бедно, оттого и пошла она на фабрику, хоть учителя хвалили девочку и говорили, что хотя бы техникуму или училище нужно закончить. Голова, мол, у вашей внучки светлая, а диплом хоть какой никогда не помешает. Бабка только отмахивалась, она к тому времени почти совсем оглохла и все забывала. Так что Клава пошла работать на фабрику. Платили там неплохо, вскоре она приоделась, заказала бабке современный слуховой аппарат и вечерами развлекалась, используя все немногочисленные возможности их города. Однажды Клава познакомилась в баре с интересным мужчиной и, чтобы заинтриговать его, в разговоре упомянула, что работает на гранильной фабрике. Мужчина был не то чтобы красив, но чем-то Клаву заинтересовал. Одет он был чисто, опрятно, но довольно скромно. Разговаривал вежливо, не навязывался и не лапал. Однако повадки его говорили, что, во-первых, он человек не бедный, а во-вторых, что у него есть какой-то интерес к ней, Клаве. Они выпили еще, причем Клава тщательно следила, чтобы не перебрать. И тут ее новый знакомый, которого звали Борисом, неожиданно спросил, не думала ли она о том, чтобы вынести с фабрики сколько-то алмазов. Клава тут же похвалила себя за то, что правильно угадала его интерес к ней. И отвечала в манере провинциальной дурочки. «Да ты что, нас там так проверяют, просвечивают специальным аппаратом. Оттуда ничего не вынесешь». «Сделать можно все, Надо только придумать как». «В этом деле сложнее даже не вынести алмазы, а реализовать их. «Здесь нужен надежный человек, который может купить необработанные алмазы по хорошей цене и при этом не сдать продавца. И как раз у меня такой человек есть», — сказал Борис. Тут, как почти каждый вечер, в баре завязалась легкая потасовка. Сцепились двое парней. Один работал водителем на той же гранильной фабрике. Так вот эти двое сцепились из-за девчонки. Так что Клава с Борисом поскорее ушли. Борис как будто забыл об этом разговоре, но, встретившись с Клавой через несколько дней, вдруг сказал. «Я тут подумал о нашем плане и понял, что понадобится еще три человека». «В каком плане?» — удивленно спросила Клава, которая успела забыть прежний разговор. «Или сделала вид, что забыла. Она сама уже так хорошо вошла в роль наивной провинциальной дурочки, что ей почти не надо было притворяться». «Как о каком?» о том, чтобы вынести с гранильной фабрики партию алмазов. «Да ты что? Я ничего такого не имела в виду. Я вообще об этом не думала». Клава сделала самые честные глаза и для убедительности даже прижала руки к груди. «Думала-думала, не отпирайся. Я видел, как у тебя блестели глаза. Так вот, нам понадобится еще трое». И Борис посмотрел на нее очень серьезно. Она поняла, что шутки кончились, что он специально торчал в их городе и высмотрел именно ее как самую перспективную, и что судьба дает ей шанс разбогатеть. В самом деле, что ее тут ждет, если она откажется? Борис, в конце концов, найдет кого-то другого, а вот она так и останется в этом опостылевшем городе навсегда и будет на работе перебирать неограненные алмазы и думать об упущенных возможностях. «Так найдешь мне троих помощников?» Как ни в чем не бывало, спросил Борис. И Клава тут же подумала про Костю Кривошеева по кличке Косой. Когда-то он учился с ней в одном классе, но после школы нигде не работал и не учился. И в армию его не взяли из-за какого-то дефекта, так что он перебивался случайными заработками и по большей части промышлял со своим братом Шурой по кличке Шуруп и его приятелем Лехой Звонаревым. Эта троица угоняла машины, разбирая их на детали в сарае и сбывая хозяевам автомастерских. Воровала по мелочи или грабила поздних подвыпивших прохожих. Вот о них-то и подумала Клава. Впрочем, она все еще воспринимала этот разговор не то чтобы не всерьез, а как будто смотрела детектив по телевизору, который не имел отношения к реальной жизни. А вот Косой отнесся к нему очень серьезно когда Клава между делом рассказала ему про своего нового знакомого. Нашла она Костю с братом в автомастерской. Там было грязно и полутемно, но Клава решила, что там не будет чужих ушей. «А как он собирается вынести камни с фабрики?» — спросил Косой, понизив голос, хотя кроме его брата и Лёхи в помещении не было ни души, тем более что Лёха стучал чем-то по железу. Он вообще был туповат и ничем не интересовался, кроме машин. Зато братья его и держали при себе. Да есть у него какой-то план. Да ты что, косой, думаешь об этом всерьез? А что, деньги серьезные. Если все пройдет как надо, можно потом вообще не работать. Махнем на Канары. Клава из-под взглянула на Косова. Нет уж с ним она не хотела бы даже на Канары. Она представила его прыщавую физиономию и оттопыренные уши на тропическом пляже и фыркнула. Вот Борис — другое дело. С ним бы она полетела хоть на Канары, хоть на Мальдивы. Оба эти названия ей ничего не говорили, но телевизор-то она смотрела. А если косой сможет помочь им с операцией, все таки не совсем посторонний человек. И на следующий день она познакомила Бориса с братьями Кривошеевыми леху они пока решили не брать все равно ничего не поймет перед ним нужно ставить простые задачи желательно перед выполнением а то все забудет косой посмотрел на нового знакомого свысока и спросил какой у него план план есть но я расскажу о его подробностях в самый последний момент чтобы вы его не растрепали что набычился косой ты за собой следи а у нас такого нет чтобы трепать «Короче, будете работать или мне поискать другую команду, более сговорчивую?» «Никого ты больше не найдешь. Ты здесь человек посторонний, никого в нашем городе не знаешь. И вообще, кто ты такой? Почему я должен тебе верить? Потому что я знаю, как вынести с фабрики алмазы на сто лимонов». «На сто?» Глаза Косова загорелись. «Это значит, если на пятерых...» По двадцать лимонов нарыла, хотя к лавке можно дать меньше, она столько не заработала. Во-первых, ее роль будет самая главная, а во-вторых, я решаю, как делить навар. И сразу тебя предупреждаю, половина моя. Половина? Косой снова набычился. Это с какого перепугу тебе половина? «Еще раз повторяю, с такого, что я знаю, как вынести алмазы с фабрики. И главное, куда потом обратиться, чтобы реализовать алмазы. Больше никто этого не знает. Хочешь попробовать сам? Пожалуйста, флаг в руки». «Ладно», — неожиданно согласился косой. «Ты здесь главный, тебе решать». Борис удовлетворенно кивнул. Он не заметил нехороший огонек в глазах Косова. Свой план Борис рассказывал сообщникам по частям, когда уже наступало время их действий. На первом этапе главная роль действительно принадлежала Клаве. Она, как уже было сказано, работала в цехе, где производилась первичная сортировка алмазов. Здесь работали исключительно девушки. Лучшие, и самые крупные камни они отбирали для огранки и изготовления ювелирных изделий. Те, что похуже, для той же ювелирки, но для отделки оправ. Самые же мелкие или худшего качества, которые не годились на ювелирные изделия, шли на технические нужды. Для изготовления абразивных инструментов и специальных фрез, использующихся в том же ювелирном производстве. После окончания смены всех работниц проверяли на специальной установке, так что вынести алмазы из цеха было невозможно. Но вот во время работы их не проверяли, это заняло бы слишком много времени, да и смысла в этом начальство не видело. Рядом с цехом было небольшое помещение, где во время коротких перерывов курящие работницы могли выкурить одну-две сигареты и просто отдохнуть за пустым разговором. Помещение это было, разумеется, оборудовано вытяжкой, соединенной с общей вентиляционной системой завода. Борис подробно объяснил Клаве, что она должна делать на первом этапе. Во-первых, она подшила рукава у своей рабочей блузы, сделав на них небольшие отвороты. Во время каждой смены она незаметно прятала в эти отвороты два-три алмаза, немного за один раз, чтобы их исчезновение не заметили. Во время перерыва она шла курить, и когда на нее никто не смотрел, засовывала припрятанные алмазы в раструб вытяжки. Когда там накопилось достаточно алмазов, Борис объявил о начале второй, главной части операции. Он заранее проник в фирму, которая делала в городе промышленную вентиляцию, и скопировал схему вентиляционной системы ювелирной фабрики. В решающий день, рано утром, Братья Кривошеевы встретили по дороге на работу восточную женщину Наргиз, которая работала на заводе уборщицей. Они остановили ее, спросив, как пройти на улицу Миллиораторов. Пока растерянная Наргиз пыталась вспомнить эту улицу, косой прижал к ее лицу платок, смоченный хлороформом. Наргиз потеряла сознание. Ее отвезли в сарай на окраине, где они разбирали ворованные машины, и заперли там, предварительно забрав у нее пропуск. Клава оделась во все черное, обмотала лицо и голову черным платком, позаимствованным у бабки, и прошла на завод по пропуску Наргиз. Вахтерша не узнала ее в платке. Пройдя на завод, Клава взяла пылесос, которым пользовалась Наргиз, и просунула шланг пылесоса в вентиляционное отверстие в том месте, откуда, если верить плану, было совсем близко до вытяжки в курительной комнате. Пылесос был очень мощный и вместе с пылью и мусором он вытянул из вентиляции спрятанные там алмазы. Алмазы вместе с пылью попали в мусорный мешок пылесоса. Клава положила мешок в мусорный бак, пометив его своей губной помадой, вышла с фабрики по пропуску Наргиз, переоделась и вернулась уже по своему пропуску, чтобы обеспечить себе алиби. Теперь снова на первый план вышли братья Кривошеевы и их приятель Лёха Звонарев. Перед началом операции они проследили за машиной коммунальной службы, которая вывозила мусор с ювелирной фабрики, установили ее маршрут и график. В решающий день они перехватили эту машину на безлюдной улице по пути к фабрике. Леха выскочил на мостовую прямо перед мусоровозом, споткнулся и упал прямо под колеса. Водитель мусоровоза выскочил, чтобы посмотреть, что с ним случилось. Тут к нему подскочил косой и, как и с Наргиз, воспользовался платком с хлороформом. Шуруп в то же время подбежал к мусоровозу, залез в кабину и отключил при помощи того же хлороформа второго мусорщика. Потерявших сознание мусорщиков, они вывезли в тот же сарай, где уже лежала Наргиз, после чего переоделись в униформу мусорщиков и поехали на ювелирную фабрику. Там они забрали весь накопившийся к тому времени мусор и поехали на свалку. Не доезжая до свалки, остановили машину в безлюдном месте, перебрали мусор и нашли мешок, помеченный красной помадой. Содержимое этого мешка вытряхнули на расстеленный полиэтилен, чтобы ничего не потерять. Просеяли его и выбрали из мусора несколько десятков неказистых полупрозрачных камешков. «Что это, правда, алмазы?» — проговорил Шуруп, разглядывая один из камешков. «Совсем не похожи, даже не блестят». «Что ты понимаешь?» — отозвался косой, перебирая камешки. «Их же еще не огранили. Ты только прикинь, каждый такой камешек стоит не меньше лимона!» «Обалдеть!» — присвистнул шуруп. «Это же сколько всего денег выходит, чертова прорва! Я даже сосчитать не могу. И половину этих денег придется отдать тому чужаку, как его Борису. Мне кажется, это несправедливо». «Ага», — странным голосом подтвердил Косой. «Да за что ему столько?» «Но он ведь план придумал». «Да придумать ничего не стоит. Главное — сделать. А всю основную работу сделали мы. Ну и еще Белка». Белка — это было Клавина школьное прозвище. «Так это что, и с ней делиться надо? Это, выходит, половину денег на четверых делить придется». Не так и много остается. С белкой мы как-нибудь разберемся. А вот Борису такие деньжища отдавать неохота. Камешки-то у нас. Да, но он знает покупателя. Что, мы не найдем кому продать? А думаешь, это так просто? Нам же нужно, чтобы покупатель заплатил хорошую цену, и при этом нас не заложил. А как мы будем искать покупателя? Поспрашиваем знакомых. Ага, тут-то нас и повяжут. Нет, без Бориса нам не обойтись. А что, если затащить его в подвал или в нашу мастерскую и как следует отмутузить? Он хлипкий, и быстро сломается. И тогда все деньги поделим на троих. Леха Звонарёв, который молча слушал этот разговор, вдруг заговорил. «Ребята, вы чего?» «Это не по-людски. Мы же одна команда, вместе работали. Надо теперь честно делиться». Братья переглянулись. «А вообще-то на двоих делить лучше, чем на троих». Проговорил Шуруп и шагнул к Лехе.